Глава 76. Повседневные свидетельства происходящего в мире сдвига привычной парадигмы. В социологии есть такая теория: человечество развивается не линейно, а циклично. Цивилизации появляются и исчезают. Коллективный разум периодически достигает пиков, причём всякий раз всё более высоких. Если вспомнить мировую историю и логику развития всего живого, Эта теория представляется разумной. Мы движемся вперёд, достигаем немыслимых высот, а потом случается катастрофа. Эта концепция имеет глубокие корни. В древности считалось, что состояние дел на земле зависит от того, насколько планета близка к точке равноденствия. В всякий раз, оказываясь ближе всего к центру вселенной, где концентрация энергии максимальна, человечество делает очередной шаг к пробуждению. Сейчас мы переживаем фазу подъёма. В чём бы нас ни убеждали мифы, в мире действительно происходят любопытные вещи. Коллективный разум растёт и расширяется. Мы всё лучше осознаём происходящее со всеми плюсами и минусами, вытекающими из этого, стремимся понять самих себя, учимся работать с эмоциями и строить жизнь, отражающую наши ценности, а не навязанные обязательства. Какой бы ни была причина, в повседневной жизни мы можем заметить следующие проявления. Первое. Люди начинают осознавать собственную силу. Индивидуальность, самоутверждение, независимость считаются необходимыми для каждого, кто стремится жить целостно и созидательно. Второе. Всё более популярными становятся эмоциональный интеллект, типология личности и прочие концепции из области самопознания. Позитивная психология привлекает внимание медиа примерно в течение последних 15 лет. Мы теперь знаем о модели Большая пятёрка, типологии Майерс-Бриггс, знакомы со стрологией и эниаграммами личности и отчаянно стремимся к самопознанию. Третье. Проблема социальной справедливости актуальна как никогда. Невежеством считается теперь отказ признать равенство всех живых существ. Разумеется, это не первый случай в истории, когда человек выражает стремление к свободе от инструментов угнетения и подавления. Благодаря новым технологиям мы впервые начинаем считать здоровыми социальные конструкции, которые обеспечивают равноправие и равное принятие всех и каждого. Четвёртое. Йога и медитация стали в западной культуре обычным делом. Всего несколько десятилетий назад это казалось странным. А теперь занятия йогой организуются почти в любом городе. Исследования показывают, что медитация действительно меняет состояние мозга. Пятое. Общие известные знания накапливаются со скоростью, которая до появления интернета казалась бы немыслимой. Было время, когда объём знаний ограничивался возможностями памяти, а теперь мы запросто и практически моментально находим любую информацию. СМИ приучили нас поглощать статьи и идеи с рекордной скоростью. Мы учимся по-новому и всё быстрее. 6. Возрождается интерес к экологически чистым продуктам и гомеопатии. Люди вдруг стали задумываться об опасности ГМО, антибиотиков и прочих химических элементов, которых полно во многих продуктах. 7. У каждого теперь есть возможность высказаться. Прежде в СМИ попадала лишь та информация, которая прошла редакторский контроль, а в наши дни поделиться собственной точкой зрения может любой. Хотим мы того или нет, но теперь каждый может донести свою позицию до широкой публики, хотя мы совсем не всегда хотим об этом знать. В целом такая доступность информации помогает понять, что человечество думает о важных вопросах и как далеко продвинулось в развитии. 8. Люди начинают ставить под сомнение сложившиеся системы и учатся думать самостоятельно. Не все обсуждения одинаково конструктивны, однако мы всё больше стремимся рассуждать и не готовы просто принимать на веру предлагаемые нам истины. Мы всё с большим скепсисом относимся к сложившимся социальным конструкциям, и не зря. 9. Мы строим отношения на взаимности и совместимости, а не на обязательствах. Прошли те времена, когда все должны были вступать в брак и заводить детей. Теперь мы ищем подходящих нам партнёров, сами решаем рожать ли, стремимся создавать счастливые отношения, не обязательно с родственниками. 10. Мы открыто и честно обсуждаем вопросы, которые прежде игнорировались: депрессию, сексуальное насилие и прочее. Мы постепенно перестаём стигматизировать, скажем, Психические расстройства и насилие: проявляем понимание в отношении тех, кто нуждается в помощи, не замалчиваем информацию, строим отношения, учимся, помогаем преодолеть травму. 11. Привычная модель трудовых отношений практически изжила себя. Мы признаём, что нет ничего хорошего в том, чтобы мучить себя работой до самой смерти. С другой стороны, Мы понимаем, что для выживания вынуждены встраиваться в систему капиталистических отношений. Мы всё чаще обсуждаем преимущества частичной занятости, работы на фрилансе, а также необходимость поддерживать баланс между профессиональной деятельностью и частной жизнью. Однако фундаментальные принципы привычной структуры пока остаются с нами. 12. Люди всё в большей степени опираются на интуицию. а также проявляют эмпатию, любопытство, лучше информированы и более толерантны к тем, кто на них не похож. 13. Мы признаём, что в обществе сложился дисбаланс в отношении женщин. Мы видим, что женщины и женственность долгое время намеренно подавлялись, и осознаём, что нарушенный баланс оказывает серьёзное влияние на все сферы жизни и общества в целом. 14. Мы отказываемся от бинарной концепции гендерной идентичности. Мы больше не считаем, что человек идентифицируется лишь по внешним врождённым признакам. В обществе становится всё более приемлемым стремление выявить собственную идентичность, не обязательно ограничивать себя внешними признаками. 15. Нас всё больше заботит влияние всего человечества на природу и климат. За свою историю мы привыкли обращаться с землёй как с вещью, а не как с живым организмом. 16. Мы вынуждены работать с последствиями многолетней привычки подавлять эмоции. За последние 5 лет вы наверняка замечали, что кто-то из друзей или родных переживал радикальные и стремительные перемены в жизни. Вполне возможно, что это происходило и с вами. Дело не в том, что наступили трудные времена, И мы так или иначе их преодолели. На самом деле трудные времена действительно настали, а мы как будто пробуждаемся и постигаем новое, более глубокое знание.